Глава 29. Когда Элизабет подъезжала к отделу полиции, где-то в животе уже прочно обосновался комок противного страха. Что-то пошло не так, и это не так наводило на самые дурные мысли. Запись на автоответчике и кровь, осколки бутылки и потерянный мобильник. Ченнинг побывалла в доме Элизабет, но там не осталось. Девушка явно попала в беду. Но без доступа к полицейским ресурсам толку от любых усилий будет мало, а доступ мог оказаться проблемой. Здесь просто кишмяки шели ФБР-овцы и копы из полиции штата, а по сравнению с армией журналистов всех мастей, репортёрский кордон у дома Ченнинг мог показаться лишь жалкой кучкой зевак. Элизабет остановила машину на противоположной стороне улицы, в футах в стат входа. Федералы со своими чёрными машинами и одинаковыми ветровками узнавались совершенно безошибочно. Вычислить сотрудников БРША было едва ли сложнее. Вытащив свой новый телефон, она позвонила Джеймсу Ренделфу, который ответил после первого же гудка. Господи, Лисс, ты где? Прямо перед входом. А ты ещё не слышала? Нет, ничего не слышала. О, боже, слушай. Он на секунду примолк. Можешь подойти на зады? Да. Тогда через 2 минуты он отключился, и Элизабет сделала правый поворот, чтобы избежать телеоператоров и репортёров. Намеренно двинулась в круголя, проехав несколько лишних кварталов, чтобы подобраться к зданию с обратной стороны. На закрытой служебной стоянке она брала код на панели и дождалась, пока ворота на больших колёсах не откатятся в бок. Увидела на крыльце Рендельфа со свисающей из тонких губ сигаретой. Он мотнул головой вправо, И Анна заехала в самый угол стоянки, чтобы встретиться с ним в тени кепакации, которая росла на пустым участке сразу за оградой. "Болен, Лис, где тебя черти носили? Я тоже рада тебя видеть". Она выбралась из машины. Он был взвинчен, что было на него не похоже. "Уш Рендель, ты вроде давно насмотрелся на всё что угодно. Можно мне тоже штучку?" "Что? А, конечно". Рендель вытряхнул из пачки ещё одну сигарету. И Элизабет внимательно посмотрела ему в лицо, когда он зажёг спичку. Ей хотелось, чтобы он хотя бы немного успокоился. "Спасибо", она склонилась к огоньку. "Ты как?" "Да даже сам не знаю. Тут натуральный дурдом. Из-за Эдриана и да, и нет. Из-за мёртвого охранника?" "Что? А, этого-то?" Рендель вкоротко приподнял плечи. Ага, наверное, частично и из-за этого, что его убили и всё такое. Что тут вообще происходит, Джеймс? Он задержал на ней взгляд, сильно затянулся сигаретой. Джеймс Ренделл с несчастным видом отбросил окурок. Ну вот, блин. Они прошли через снабжённую кодовым замком дверь и пока шагали по длинному коридору и поднимались по лестнице на самый верх, Ренделл продолжал говорить: Рассказывал он о расследовании в церкви. Ещё девять тел. Что? Угу. Это окончательное число. Откопали, вытащили. Сейчас они у медика эксперта. Послушай, я знаю, как тебе тяжело это слышать. Новые жертвы в таком непростом для тебя месте. Элизабет остановила его взмахом руки. Все рассматривали это место как церковь её отца, как дом её детства. Уже очень давно всё не так, но всё равно. Всё это уж слишком. Девять тел. Девять. Ты в порядке? Буду в порядке. Рассказывай, что там ещё. Рендельв завёл её в угол возле камеры для хранения улик. В данный момент там было тихо и спокойно. Только они двое, только его голос. Послушай, дело намечается. Всем делам дело. Бэрша из роли, федералы из Вашингтона. По буквам на ветровках можно алфавит изучать. Миллион глаз так и высматривает любую малейшую ошибку. Говорят, что это будет крупнейший серийный убийца за всю историю штата, и все сейчас под огромным давлением. По делу, без дела, но твоё имя сейчас во всё это вписано. И я не хочу сказать, что просто краешком. Я хочу сказать, по полной программе вписано, Лиз. Похоже, что в самом деле по полной. Из-за церкви Из-за того, что все думают, что ты уехала с Адрианом Уоллом, из-за того, что никто не понимает ни мотива, ни какое отношение ты к нему вообще имеешь, а копы начинают нервничать, когда не могут доверять другим копам. Когда я уехала с Адрианом, его обвинили в нарушении границ частного владения, а всем известно, что это полная чушь. Ну да, а Строй Пареон успел избить офицера Престона до смерти. Люди здесь меня знают, Джеймс, они доверяют мне. Ренделф отвернулся и уже по-настоящему покраснел. Элизабет поначалу не понимала, но теперь до неё дошло. Речь шла про подвал. Она успела позабыть, что теперь всем известна эта история. Все знают, что она потеряла контроль над ситуацией и умалчала насчёт этого, что была захвачена, раздета догола и связана как животное в темноте. "Тони думает, что ты порченый товар. Мне очень жаль". Елизабет уставилась в пол и почувствовала, что сама стремительно краснеет. Три этажа под ними были битком набиты ФБР-овцами, сотрудниками полиции штата и чуть ли не всеми копами, которых она когда-либо знала. Ты тоже так считаешь? Нет. Он ни секунды не колебался. Несколько не считаю. Тогда почему такое лицо? Потому что есть ещё кое-что. В каком-то смысле ещё очень плохие вещи, произнёс Ренделл. реально плохие. Ренделд хотел, чтобы Элизабет взглянула на стенд, посвящённый недавним убийствам, но тот был оборудован в конференц-зале, дверь которого располагалась на противоположном конце зала для инструктажа. Ничего не попишешь, сочувственно произнёс он, поскольку это означало необходимость пробираться через переполненное помещение, где как минимум минуту все собравшиеся будут таращиться на них. Вообще-то я приехала переговорить с Дайером. Сначала тебе надо на это посмотреть. Рендел впровёл её до конца коридора, перед дверью помещения для инструктажа внимательным взглядом изучил её лицо, стараясь не опускать глаза к её запястьям. Плюни разо три. Если бы он открыл двери, в мгновенно разлившейся тишине в неё ударили внимательные взгляды. Элизабет стала молча пробираться между столов и притихших мужчин. Взгляды следовали за ней. поднялись щепотки. На середине комнаты Рендельф взял её за локоть, но она стряхнула его руку. Пусть себе пеляцы, пусть себе судит. Когда они оказались в конференц-зале, Рендельф, закрыв дверь, вопросительно поднял брови. Порядок? Да. Он подвёл её к дальней стене, вдоль которой сплошным рядом висело с полдюжины белых досок. Элизабет увидела даты, какие-то записи и фотографии. Так, много информации, что разбегались глаза. На доске пока не смотри, смотри на меня. Ренделв встал между ней и стеной. Спасибо. А теперь слушай. Дайер может появиться в любую секунду. Он разозлится так, что приготовься. Тебе не полагается быть здесь, и я, блин, отлично знаю, что мне нельзя тебе всего этого показывать. Но тебе нужно это увидеть, поскольку для тебя это будет крайне важно. Ладно. Не забудь про трупы внутри церкви. Речь идёт о телах под церковью. 9 штук, все женские, все эксгумированы и находятся сейчас у медик эксперта, но на данный момент два мы уже опознали. Первое принадлежит Эллисон Уилсон. Погоди-ка. Я знала Эллисон, мы с ней вместе выросли. Я про это уже знаю. Она из этих девяти? Да, но это ещё не самое плохое. Элизабет предостерегающе вытянула руку, поскольку лихорадочно пыталась переварить полученную информацию. Она припомнила Эллисон, симпатичную девчонку, учившуюся на год старше её. Получала достойные оценки, курила и играла на басу в какой-то гранжевой команде. Пропала через несколько лет после того, как Элизабет поступила на службу в полицию, но никого это особо не удивило. Дома Эллисон жилось несладко. Ходили слухи о дружке из другого штата, Все решили, что она просто с ним сбежала. А теперь вот где нашлась. Мёртвой в церковном подвале. Это и само по себе было шокирующей новостью, но явно имелось и ещё что-то, какая-то другая проблема. Лиз. Элизабет прикрыла глаза, мысленно представляя себе девушку такой, какой она её запомнила. Соломенные волосы, красивые глаза. Лиз. Рендалл щёлкнул перед ней пальцами. Ты вообще тут? Элизабет заморгала. Да, Элисон Уилсон. Ты знаешь время её смерти? Пока нет. Эдриан её не убивал? Совершенно с этим согласен. Элизабет резко застыла, потому что эта уверенность не лезла ни в какие ворота. Копы сомневались в Эдриане настолько, что откровенно его ненавидели. С момента смерти Джулии Стрэнд именно так они и поступали. Она прищурилась, пытаясь понять, в чём же дело. что-то новенькое второе тело а что с ним Рендел в секунду выждал а потом отступил влево открывая фотографию Мне очень жаль я бы сказал Эдриену то же самое если б мог О господи Элизабет подступила ближе к фотографии узнавая улыбку глаза всё остальное Как такое могло быть Пока не знаем Она прикоснулась к фото, вспоминая женщину такой, какой та была: красивая, тихая и почему-то грустная. Женщину по имени Кэтрин Уол, жену Эдриана. Элизабет не стала дожидаться, пока Фрэнсис Дайер отправится её искать. Сама нашла его в собственном кабинете, на телефоне. Там был и Беккет. "Не хочешь мне что-нибудь сказать?" Дайер встретился с ней взглядом, не отрывая трубки от уха. Нет, она сейчас здесь. Я сам разберусь. Спасибо, что предупредил. Он положил трубку на рычаг. Да, эффектно ты обставил свой выход. Он махнул Беккету: "Закрой мол дверь". Это был старший федералов. Интересуется, какого хрена отстранённый детектив суёт нос в самые нутромежведомственные операции. Когда ты мне всё расскажешь? Пока что я тут задаю вопросы. Это звался Дайер. Так когда? Элис, послушай. Элизабет резко обернулась к Бэккету, уперев руки в бока. Может, ты меня тоже сейчас получишь в порядке проведения межведомственных операций, Чарли? Знаю я все эти порядки, и сейчас я плевать на них хотела. Опять повернулась к Дайеру, в голосе неприкрытое напряжение. Так когда ты собираешься объявить мне, что Эдриан Уол абсолютно чист? Такого я тебе сказать не могу. Его жена тоже в числе жертв, и она погибла после его задержания. Эдриан голыми руками избил до смерти тюремного охранника. Дайер откинулся в кресле, свёл вместе кончики пальцев. С равным успехом можно было убить копа. Элизабет отвернулась, потрясённая вопиющей несправедливостью происходящего. Эдриан попал в тюрьму за то, чего не совершал, а теперь его разыскивали за убийство охранника, которого при других обстоятельствах Он и знать бы не знал. Он потерял 13 лет собственной жизни, а теперь ещё и жену. Я не могу изменить тот факт, что он убил Уильяма и Престона. Офицер Оливет дал показания под присягой. Скоро мы получим результаты анализа Денка. Дайер выдвинул ящик, достал оттуда её табельный пистолет и значок, положил на стол. Забирай. Что? Забирай и выкладывай, где искать Адриана Олла. Элизабет, посмотрев на значок, поняла суть предложения. Она может опять стать копом. Слово разнесётся с самого верха. Лиза опять в наших рядах. Лиз снова одна из нас. Но у возвращения в обоим есть своя цена, и цена эта Эдриан Уол. А что, если я тебе скажу, что Ченнинг-Шоур пропала? А я тебе на это скажу, что она взрослая женщина, освобождённая под залог, и может отправиться куда ей душе угодно. Забирай значок. А что, если я скажу, что она попала в беду? И у тебя есть доказательства, что-то конкретное? Элизабет открыла была рот, но знала, что это совершенно бесполезно. Пятнышко крови, потерянный телефон. И забирай значок и говори, где искать Адриана Уолла. Дэйр по-прежнему прикрывал пистолет со значком рукой с растопыренными пальцами. На ченнинг ему было плевать. Ему был нужен Эдриан, больше ничего. Элизабет ткнула пальцем в Беккета. "Ну а ты что скажешь? Я думаю, что она просто психанула и объявится, когда малость придёт в себя. Эдриан сейчас гораздо важнее". "И это всё, что ты можешь сказать про Эдриана? У офицера Престона остались жена и дети". У меня тоже жена и дети. Элизабет только переводила взгляд с одного на другого, ни малейшего желания уступить, ни капли сомнения в глазах обоих. Если я тебе его сдам, мне нужна помощь с Ченнинг. Какого рода помощь, уточнил Дайер. Ресурсы, люди. Я хочу, чтобы её объявили в розыск. Я хочу, чтобы её нашли, и я хочу, чтобы это было дело повышенного приоритета на всех уровнях. Здесь, на уровне штата, на федеральном уровне. А ты знаешь, где искать Эдриена? Знаю. И ты мне скажешь, где он, если ты поможешь мне найти Ченнинг. Дай, я подвынул ей по столу значок. Забирай. Я хочу услышать, как ты это скажешь. Я помогу тебе найти её. Хорошо. Элизабет взяла значок, прицепила к ремню, подхватила пистолет, проверила заряжен ли. Это очень простая часть. Дайер передвинул ей лист бумаги и ручку. Элизабет бросила взгляд на Беккета, а потом написала адрес и номер комнаты. Только не подстрелите его, сказала она, а потом подвинула лист обратно к постолу.